Я дернул вверх молнию на куртке и поспешил за ним. Он направлялся к горящему зданию на углу. Лишь бы те безвредные несчастные охотники успели оттуда уйти. Надо было как-то отвлечь Калиба, направить его гнев на что-то другое. Я прекрасно знал, что пережив подобную потерю, меняешься навсегда. — Калиб, послушай! — сказал я, крепко взяв его за плечо. — Мне нужна твоя помощь! Он вырвался резким движением. «Помощь? Чем я тебе помогу? Я даже родителям не сумел помочь!» калиб Он развернулся ко мне и толкнул меня в грудь. «Это ты! Ты заставил меня!» Орал калиб глядя мне в глаза. «Лучше бы я не знал! Не видел, что с ними случилось! Зачем ты заставил меня?» Моего друга терзала, рвала на части злоба. «Тебе нужно было туда сходить! На хрена?» «Рано или поздно ты бы узнал!» Ведь это твой город, и нельзя делать вид, что все как раньше. А ты, думаешь, я не понимал, что случилось?» Спросил Калиб немного спокойнее и сделал пару шагов от меня. Я сел прямо на снег, посмотрел на залитое лунным светом лицо товарища и сказал, «Сейчас тяжело и будет еще тяжелее, но потом станет легче». Калиб молчал. «Случилась самая настоящая трагедия». «Мне тоже тяжело, но я могу только представить, что чувствуешь ты. Сейчас очень многое зависит от твоего решения. Решать только тебе, но я прошу, останься с нами, ты нам нужен!» Калий подвернулся и пошел вперед. Остановился. Выстрелил по машине. Один раз. Как-то в полсилы. Злость отпускала его. Он протянул мне руку и помог подняться. На следующем перекрестке мы остановились, и в этот миг я уловил далекий, еле слышный звук. Посмотрел на небо. Опять самолет. Или мне послышалось? калиб послушай!» Я выключил фонарик. Мы с калибом стояли посреди парка Веню лицом к югу. В ярком лунном свете было очень хорошо видно, во что превратился город. «Слы! Тихо!» – прошипел калиб склонив голову набок Он тоже слышал нарастающее гудение в ночной морозной тишине. Холод пробирал до костей, наваливалась какая-то неотдалимая тоска. Где-то на юге прозвучал сильный взрыв, и еще секунд двадцать или полминуты шла цепная реакция, с интервалом в секунду раздавались взрывы потише. Задрожала под ногами земля, на какой-то машине завыла сигнализация. Мы не знали, что именно рвануло но взрыв этот точно не означал ничего хорошего бежим крикнул калиб и сорвался с места я за ним мы забежали за врезавшуюся в тротуар машину парк авеню горела оранжевые языки пламени лизали здания поднимался в небо густой черный дым время от времени сыпались снопы голубых искор смотри туда дернул меня за рукав калиб Я сразу же узнал машину. Это второй грузовик, который взорвали, когда я нашел Фелисити. Я совсем не про него. А про что? Гудит, как дрон, — сказал Калиб, высовываясь из-за багажника. Грузовик был в трех кварталах от нас и двигался с выключенными фарами, вслепую. — Как что? Не переставая наблюдать за удаляющимся грузовиком, Калиб объяснил, «Дрон! Беспилотный летательный аппарат военного назначения! Только не пойму смысла!» «Почему?» Калиб повернулся ко мне, и его лицо в синевато-белом лунном свете внезапно показалось мне гораздо старше. «Они ведь наши!» Его слова поразили меня. «Ты думаешь о том же, что и я?» — тихо спросил он. «Зачем нашим бомбить своих солдат?» «Но мы не успели договорить». Жужжание стало резко приближаться. Уже через мгновение дрон оказался над нами. У него из-под крыла вырвалась с громким хлопком ослепительно-оранжевая вспышка. «За мной!» — выкрикнул Калиб. Один за другим стали раздаваться взрывы. В полную силу заревел мотор грузовика, и с него посыпались выстрелы. Пригибаясь к земле, мы перебежали парковиню. Грузовик несся прямо к нам, оставалось не больше квартала. Я поскользнулся, но удержался на ногах, а вот калибу не удалось сохранить равновесие, и он с разбега врезался в стену и вскрикнул, схватившись за ушибленное колено. Я подскочил к нему, помог подняться. «Ты как?» Он зарычал в ответ и обхватил меня рукой за плечи. Мы кое-как доковляли до магазина с выбитыми стеклами. «Колено разбил! У тебя кровь идет!» — сказал я, увидев его перепачканной ладони. «Да! Идти сможешь?» «Смогу! Все в порядке!» Калиб перенес вес на здоровую ногу и прислонился к стене, перезаряжая винтовку. «С грузовика стреляли!» «Я видел, только вот по кому или почему!» Немного высунувшись из-за колонны в фойе, я провожал глазами грузовик. В кузове, прижавшись к большому контейнеру, Стоял Старки, с которым я познакомился несколько дней назад и стрелял по... «Ложись!» — прошипел Калеб. Прямо к грузовику бежали охотники, не меньше десятка. Один упал подстреленный и скорчился на обледенелой земле. А потом мы увидели его лицо. Я выдохнул. «Женщина!» и отступил в фойе. «Да что ты! — ехидно спросил Калиб, не отрывая взгляда от неподвижного тела. — Я в первый раз вижу женщину, женщину-охотника так близко. Ты думала не все мужчины? Те, которые пьют кровь, да. Думал, может, такими становятся те, кто склонен к жестокости. Калиб перехватил винтовку и приготовился стрелять. — Лучше не будем ничего такого думать, — сказал он. Мы еще немного углубились в фойе. Грузовик замедлил ход, дорога была заблокирована машинами. Охотники стали приближаться, но троих сразу же уложило выстрелами с грузовика, и почти все другие моментально набросились на свежую добычу, за которую даже не надо было бороться. Но четверо преследователей, приостановившись на секунду, разбежались двумя группами по сторонам и спрятались. они испугались «Что они?» — хотел спросить я, но замолчал. «Я узнал охотника, заскочившего за перевернутый торговый лоток. Я никогда не забуду его лица. Оно снится мне в кошмарах. Именно его я видел в бинокль с небоскреба». Он оторвал взгляд от грузовика, но не посмотрел в нашу сторону. Вместо этого задрал голову кверху. «Я услышал нарастающий писк. Мы все услышали и узнали его». «Дрон возвращается!» — заорал Калиб, и через мгновение мы были уже на улице и убегали из зоны поражения. Прямо над нами беспилотный самолет с алыми бликами пожара на крыльях резко пошел вниз. Мы не успели пробежать и четверти квартала, как полыхнула яркая вспышка, с пронзительным визгом вылетела ракета и... Оглушительный взрыв! Друзья, мечты, надежды. Я увидел и вспомнил все. Автоматная очередь вырвала меня из забытья. Жарко. Меня, похоже, тащили куда-то. Вот, трое моих друзей. Они помогали мне выдержать и выстоять. Какой-то вскрик. Меня волокут по колючему холодному асфальту. Я заставляю себя открыть глаза. Лицо. И снова реальность ускользает. Я в небоскребе. «Дэйв, мини Минь!» Зову я в пустом зале. Никто не отвечает, а я все зову и зову. Тишина. «Джесс, лежи тихо! Я сейчас вернусь!» Прокричал Калиб мне прямо в ухо. И я вспомнил дом, отца. Уже один его голос заставлял меня поверить в то, что все будет хорошо. Мое представление о доме стало очень простым. Дом, там, где семья. Интересно, где он сейчас? Что с ним? Я сделал глубокий вдох и тут испытал острую жгучую боль, будто в груди вспыхнул огонь. Закашлившись, я перекатился на бок. Совсем близко по дороге шел человек. Я видел только его ноги в зареве красноватых вспышек, но ничего не слышал. Рядом со мной, не шевелясь, кто-то лежал. Дэйв. Не успел тогда в метро закончить анекдот и не сказал, что будет, если четыре подростка из разных стран вместе сядут в метро. Зато теперь я знаю, они останутся друзьями на всю жизнь. Я могу идти к ним, но ведь здесь нет Рэйчел и Калиба, нет Фелисити. Вместе нас четверо, мы команда, и у нас есть надежда. Весомая причина, чтобы бороться. Я должен разобраться во всем, должен. «Ведь я остался в живых!» «Калеб!» — громко позвал я, как только пришел в себя. Были слышны выстрелы. Кричали люди. От разбитого, охваченного огнем грузовика со звоном отскакивали пули. Слева метнулась тень. Перевернувшись на спину, я начал пятиться по скользкому тротуару, но почти сразу уткнулся в машину. И тут же меня придавило сверху. «Охотник!» На меня навалился охотник, одежда и лицо в свежей, еще влажной и блестящей густой крови. Пошевелиться и выбраться было невозможно. Во рту у него не хватало нескольких зубов. Он раздирал мне руками лицо, рвал волосы, а я изо всех сил упирался ему в грудь руками, стараясь не подпустить его ближе. Меня тошнило от запаха его дыхания. Я оттолкнул его, собрав остатки сил. Бум! Обмякшее тело охотника сползло на землю. Я приподнялся на локте, в надежде увидеть, что происходит. Калиб стоял посреди улицы с винтовкой в руках. «Это он спас меня!» Я позвал его, но изо рта вышел лишь еле слышный хрип. Калиб опустил оружие и подскочил к перевернутому грузовику, который продолжал гореть. Он хотел вытащить оттуда раненого солдата. «Старки?» «Нет, другой!» Поскользнувшись, Калеб тут же поднялся и потащил раненого еще быстрее, сильно хромая на ногу с разбитым коленом. Справа, прямо к ним, бежали три охотника. «Калеб!» — заорил я на этот раз громче, и он посмотрел на меня. Я полез в карман за пистолетом, но его там не было. Рядом на снегу тоже не было. Солдату оторвало руку которую он обхватил Калиба за шею. Они бежали ко мне, а за ними, следом, охотники. Щелк! Охотник упал. Стреляли слева. Я оглянулся. Старки! Он сидел, прислонившись спиной к стене. Взвел затвор, прицелился. Щелк! Еще один охотник упал. А третий остановился, внимательно посмотрел на Старки и убежал. Рука солдата, которого тащил Калиб, обмякла, и он сполз на землю. Я сумел подняться на ноги и увидел, что он умер. Калиб тряс его, просил встать. Двое на фоне пылающего адским огнем грузовика, от которого остался только металлический остов и ящик размером с холодильник, чудом задержавшийся на основании кузова. Я подбежал к Старке. Окровавленный рукой он пытался зажать огромную рану в животе. Он удивленно посмотрел на меня. Узнал. «Как вам помочь?» «Убирайся!» — прохрипел он. «Я хочу помочь!» «Грузовик!» — выговорил Старки и кивнул головой в ту сторону. Калиб замер всего в нескольких метрах от уничтоженной машины с мертвым солдатом на руках. «В кузове! Ракета!» Я посмотрел на большой ящик, который лизало пламя. Ракета? Она не взорвалась во время атаки. В голове сразу же всплыл рассказ Калиба про ракету, застрявшую в стене. «Калиб!» — заорал я. «Уйди оттуда!» «Послушай!» — еле слышно позвал Старки. Я нагнулся к нему. Когда он говорил, на губах пенилась кровь. «Она взорвется, и высвободится биологический агент, ясно?» Что? Она нагреется, взорвется, и случится то же, что во время первого удара по городу. Я понял. Вы слишком близко. Попадете в зону действия и станете как эти. Убирайтесь. "Калеб", позвал я. "Ты понял?" Я кивнул. "Беги!" закричал Старк и оттолкнул меня. "Не стой здесь, беги!" Он схватил ружьё, и я побежал подальше от него, от Калиба, от грузовика. Через два десятка метров я свернул за угол, остановился. Улица в южном направлении была охвачена пожаром. Снова побежал, оглянулся. На фоне огня выделялись два черных силуэта. Калиб спасал человека. Я снова закричал. «Калиб, нужно!» Раздался страшный взрыв. Меня отбросило волной на капот помятого такси, но на этот раз я быстро вскочил на ноги. В небо взлетел огненный шар. Я перебежал по машине и спрятался за углом ближайшего здания. В глазах все плыло. Где Калибр? Вдалеке, среди обломков, копошились тени. Я попятился назад. Какой радиус действия у этого агента? Насколько быстро он действует? И я снова побежал, пригнувшись к земле. За спиной что-то ярко полыхнуло. Оглянувшись, я увидел, что Калиб поднялся на ноги. Я снова позвал, но он не услышал, поэтому я побежал к нему. Еще одна яркая вспышка осветила улицу. Калиб склонился над убитым солдатом. Он пил его кровь. «Нет». «Этого просто не может быть!» Я будто проснулся, пересек улицу и приблизился к своему другу, не желая верить в происходящее. Пустые, бессмысленные глаза смотрели на меня, мимо меня, не узнавая. Калиба больше не было, только лицо, похожее на лицо моего друга, перемазанное, лоснящейся густой кровью и спокойный взгляд, прикованный к садинам на моем лице. Я точно знал, что никогда, ни при каких условиях, даже защищая себя, не смог бы убить его. Ни такого, каким он был раньше, ни такого, каким он стал. Ведь он мой друг, он Калеб. Скоро, очень скоро, сюда сбегутся охотники. Так приплывают акулы, учуяв в воде свежую кровь, и накинутся на людей, и станут утолять жажду влагой из жил несчастных жертв. Я бросился прочь. Зачем? Почему в последний раз мне было суждено увидеть его таким? Лучше бы. Я ничего не знал. Эту картину мне не удастся изгнать из памяти. Ничего страшнее просто не может случиться.